«Действуйте!» – равнодушно разрешил министр. «Что вам нужно для этого?» «Я имею право», – напомнил Ладынин. «Эти подразделения подчиняются лично вам. Позвоните генералам Масликову и Лебедеву». Генерал-полковник Масликов возглавлял 12-е управление Министерства обороны, непосредственно осуществлявшее охрану особо важных и секретных объектов, в основном связанных с ядерным оружием. По сохранившейся традиции хранилище запасов биологического оружия, требовавшее не меньшей охраны, входило в круг его объектов. Генерал-лейтенант Лебедев возглавлял исследования по этим направлениям и был начальником отдела биохимических исследований. Обоим генералом приказы мог отдавать только министр обороны страны или, в случае его отсутствия, начальник генерального штаба. Министр посмотрел на лежавшее перед ним донесение агента. «Может, этот контейнер просто уничтожить на месте?» – нерешительно предложил он. Но, посмотрев на Ладынина и увидев его выразительный взгляд, больше ничего не стал говорить а только, потянувшись к пульту управления, вызвал Масликова и Лебедева. Только после этого он протянул листок с донесением агента генералу Ладынину. Тот аккуратно положил лист бумаги в свою папку и поднялся со стула. — Разрешите идти? — Идите, — разрешил министр. И когда начальник ГРУ вышел, он еще успел подумать о том, что американцы по-прежнему не унимаются, пытаясь проверить все возможное и невозможное в их стране. Через пять минут появившиеся в его кабинете генерала получили строгий приказ о перебазировании контейнера с вирусом ЗНХ из подземного бункера коллекции в другое место. Обоим генералам министр разъяснил, что скоро начнется проверка хранилища американцами, и рисковать в подобных случаях не стоит. Масликов сосредоточенно кивнул головой. Он не любил задавать лишних вопросов. И вообще не любил суетиться. А генерал Лебедев, напротив, выглядел чрезвычайно расстроенным. И даже пытался возражать, объясняя, как важно провести последнюю серию испытаний именно в лабораторных условиях хранилища. Но министр уже не желал слушать никаких возражений. «Еще не хватает международного скандала из-за этой мерзости», «с возмущением», — думал министр. «Они разводят какие-то вирусы, а нам потом придется объясняться в организации объединенных наций, почему мы нарушаем свои собственные договоры». «Нет». Ладынин все-таки умный мужик. Нужно будет убрать эти вирусы подальше от Москвы. А потом можно будет их вернуть обратно. Наверняка и у американцев есть подобные разработки. Просто придуриваются, делая вид, что ни о чем подобном никогда не слышали. Он подумал, что к этому вопросу больше никогда не вернется. И когда генералы вышли... Уже забыл о нем, занимаясь другими проблемами. Он тогда и не подозревал, что навлекает на свою голову страшный кошмар, какой не мог присниться и в самом тяжком сне. Министр услышал шум вертолетов. Наконец-то, с облегчением подумал он, снова посмотрев на часы. Они появились точно по графику. Это его как-то взбодрило. Может, и в остальном все не так плохо. Им удастся найти этот проклятый контейнер еще до того, как террористы поймут, что именно они захватили. Вертолеты садились на площадку. — Пошли, — сказал он своему помощнику и поспешил первым к уже приземлившимся машинам. Москва, 8 часов 43 минуты. К зданию Министерства обороны, несмотря на раннее утро воскресного дня, продолжали подъезжать автомобили. Ошалевшие дежурные с испугом и подозрением смотрели, как один за другим поднимаются вызванные генералы к министру обороны. Да и сам министр, появившийся здесь 15 минут назад, был явно не в настроении.